Глава четвёртая. Такую новость нужно было переварить. Я покопалась в памяти, но не смогла припомнить, чтобы мы с Драмиелем обсуждали придворную должность моего отца. Хотя про артефакты шел разговор. Кажется, мы сошлись на том, что у Ротберга было что-то, что открыло ему портал в другой мир. И что именно из-за этой штуки он оказался в тюрьме. А теперь после слов короля картинка сложилась. Если отец был придворным артефактором и работал с наследием фениксов, то вполне мог найти что-то, похожее на мой медальон. Что-то, что не до конца разрядилось и еще сохраняло в себе силу крови. По всей видимости, Ротберг смог активировать портал и попал в мой мир, познакомился там с моей мамой. Бывают же такие случайности. Может, им самой судьбой была предписана встреча. И может, именно мама зарядила тот артефакт своей кровью, чтобы мой отец вернулся в Ленорман. Все это за секунду пронеслось в моей голове. «Ну так что, по рукам?» Голос Артреда вывел меня из задумчивости. Однако я молчала, не зная, что сказать. Не хотела заключать с ним эту сделку, не хотела предавать Айзена. Но в то же время прекрасно осознавала, что король все равно добьется своего, а его слова — не пустые угрозы. У него куда больше власти и возможностей, чем у меня. Молчание затягивалось, Артред прожигал меня предупреждающим взглядом, мол, даже не думай мне отказать. Понимая, что придется что-то ответить, я нехотя открыла рот. Но не успела издать ни звука. Меня спас шум в коридоре. Я почувствовала приближение Айзена и впилась взглядом в дверь. Король тоже насторожился. Миг, и дверь распахнулась. На пороге стоял запыхавшийся принц. Он быстро пробежал взглядом по комнате и заметил меня. Таша. Айзен. Я вскочила и, наплевав на этикет, бросилась к нему. Он схватил меня в охапку, прижал к себе и шумно втянул носом запах моих волос. "Как ты?" выдохнул мне в макушку. "Теперь все хорошо". Улыбнулась я ему в грудь. В тот момент вообще забыла про артреда, а ведь он наблюдал за этой сценой. Боюсь представить, какие мысли бродили у него в голове. Отец. Тело Айзена под моими руками напряглось. "Что ты здесь делаешь?" «Ничего особенного. Вот выдалась свободная минутка. Решил познакомиться ближе с твоими милой гостьей. И все. Принц ему явно не верил. А я лишь удивилась, как легко Артрет меняет маски. Сейчас он был само благодушие. Этакий добрый папенька, заботящийся о сыне. «И все, Мы с ней мело побеседовали. Да, Наталья?» Я молчала, спрятав лицо у Айзена на груди. Принц немного отступил и заглянул мне в глаза. «С тобой точно все в порядке?» — спросил, беря меня за руку. «Да». Кивнула я. «Ты просто такая бледная. Ладно, идем, Я отвезу тебя в академию». «Сынок, останься». «Вмешался король?» «Ты нужен здесь». «Я постараюсь быстро вернуться». «Тебе не зачем ехать. Я прикажу слугам. Твою невесту доставят в академию». «Нет, я должен сам это сделать. Хочу быть уверен, что моей паре ничего не грозит». Портрет поморщился, будто Уксуса нахлебался. Похоже, его корой был от слов моя пара, когда они касались меня. Сын мой, заговорил он слегка раздраженным тоном. Я приставлю к ней лучших охранников, лучших боевых магов. Они отвезут ее в Академию. Тебе не о чем переживать. К тому же ты нужен здесь, во дворце. У меня к тебе серьезный разговор. Разговор может и подождать. Отмахнулся Айзен. Мы не нашли следов диверсанта. Наверняка он использовал глаз пустоты. А значит, это либо тот темный феникс, который орудовал в Академии, либо его сообщник. Ох, ну и новости. Еще один сообщник. Алисия при смерти. Тону и Элегию Бастерс арестовали, хотя их вина не доказана. Кто следующий? Айзен. Артрет поднялся. Его голос стал властным и низким, с рычащими нотками. «Это не просьба, а приказ твоего короля. Ты должен остаться здесь». Айзен слегка побледнел. На его скулах заходили желваки. и Я, кажется, даже расслышала скрип зубов. Но он выдержал взгляд отца. Я же прижалась к нему, боясь потерять. Было чувство, что если ослаблю хватку, то весь мир просто исчезнет. Принц будто почувствовал что-то похожее. перевел взгляд на меня. В его глазах плескалась тревога. «Хорошо», — выдохнул он. «Значит, Таша тоже останется здесь». «Нет, девушка устала и хочет в академию». Артрет выразительно посмотрел на меня. Я сделала вид, что не понимаю намеков. «Отец, в дворце предостаточно комнат», — возразил Айзен. «К тому же Наталья моя истинная пара и будущая невеста». «Вот именно это я и хотел с тобой обсудить. Ты не можешь на ней жениться». Дальше была немая сцена минуты на три в течение которой король и принц мерились взглядами. Похоже, у обоих характер не сахар. Отец взрастил себе достойную смену. А я чувствовала себя букашкой, случайно застрявшей между молотом и наковальней. Вот сейчас бамс, и меня раздавят. «Это еще почему?» Айзен первым нарушил молчание. «Она моя истинная». «Истинная истиной, но она черный феникс». Опять поморщился король. «Это угроза всему королевству». Айзен нахмурился. «Таша никому не угроза. Хватит верить в глупые сказки». «Сказки? А нападение в Академии тоже сказки, по-твоему?» Взгляд короля метнулся ко мне. Черный феникс выпил силы четырех студенток, три из которых были твоими невестами». «Мы уже выяснили, что это не Таша», — резко оборвал принц. «Неужели?» Голос короля стал ядовитым. У нее нет никаких доказательств непричастности кроме слов. А я не верю словам. Факты говорят о другом. Она была в саду, когда напали на эльфийку. На нее указала Алисия Гедвик. И ее же обвинила Иния Велос. От неожиданности мое сердце пропустило удар. Значит, Артрет знал и про Иния. Хотя было бы странно, если бы подобное скрылось от его вездесущего ока. Отец, твои подозрения безосновательны. Молчать! Ревкнул король. Его давящая аура в мгновение ока заполнила комнату и легла нам на плечи. «Не забывай, с кем говоришь. Наталья Сарах под подозрением. Ты не можешь с ней обручиться». Я смотрела на Айзена, ожидая и боясь его слов. Ничто не заставит дракона отказаться от пары. Король сам так сказал, но все же завел этот разговор. «Для чего? Продемонстрировать мне, что он прав?» Айзен ревниво стиснул меня. «Она моя истинная. Я не могу пойти против притяжения истинной пары. Отец, ты должен это понимать». «Да и я не против», — вздохнул король, устало опускаясь в кресло. «Сделай ее своей фавориткой. Но для всего королевства будет лучше, если женишься ты на другой». Эти слова даже принца повергли в шок. Не только меня. Айзен застыл напротив короля, сжав кулаки. От напряжения даже воздух дрожал. Каждый мускул, каждая жила в теле принца натянулись словно струна. Казалось, он вот-вот набросится на Артреда. Ох, только мордобития тут не хватает. Айс осторожно коснулась его плеча. Принц весь дрожал, будто с неимоверным трудом сдерживал в себе что-то опасное. Наверное, дракона, который сейчас ревел и исходил кипящей лавой у него за спиной. А вот король был внешне спокоен, даже хладнокровен. Ни малейших проявлений эмоций. Точнее, от общения с ним у меня сложилось чувство, что Артреду в принципе неведомы эмоции, а все, что выражает его лицо или голос — актерская работа и не больше. Иначе как он может быть так спокоен, предлагая собственному сыну жениться и завести фаворитку? «Этого не будет», — процедил принц, «хватай меня за руку». «Но и, по-твоему, тоже не будет», — ровно сказал король. «Я не позволю поставить всю страну под удар ради прихоти мальчишки». Пусть даже ты мой наследник. Я давно уже не мальчишка, отец. Айзен сверкнул глазами. Не мальчишка? Что ж, докажи это. Поступи как мужчина, как будущий король. Поставь безопасность страны выше своих желаний. И снова они застыли беззвучной мере и силами. На стороне Артреда были опыт и мощь. На стороне Айзена — молодость и наши чувства, от которых он не хотел отказываться а я не хотела знать, кто из них победит, потому что в любом случае ничего хорошего нас не ждет. «Ладно, мне действительно пора в Академию», — пробормотала я, пытаясь забрать руку из схватки Айзена, но тот не спешил ее отпускать. Наоборот, крепче сжал. «Если ты этого не сделаешь», — продолжил Артрет, не обращая на меня никакого внимания, «мне придется сменить наследника». «Вот как!» Лицо Айзена на секунду перекосило. «Делай как хочешь, у нас с все решено». Король перевел взгляд на меня. «Теперь понимаешь». «Да, я понимала. Даже угроза лишиться трона не заставит Айзена отказаться от меня. Но могу ли я требовать от него такую жертву? И готова ли я сама пожертвовать всем ради него?» На этот вопрос у меня не было ответа. Ведь речь шла о близких мне людях. «О чём он?» «Взгляд принца метнулся между мной и королем. «Ни о чем. Сылгала я и тут же мысленно отругала себя. «Почему не сказала правду?» «Может, потому что слова короля — непростая угроза?» «Что сделает Айзен, если узнает, что его отец шантажирует меня жизнями близких?» «Гордо откажется от трона?» «Или наоборот, решит сбросить с трона отца?» «И то, и другое не пройдет без последствий. Пострадают люди. Люди всегда страдают, когда власти устраивают переворот». «А я не хочу, чтобы кто-то страдал из-за меня». Поэтому я промолчала. «Отлично, тогда мы пошли». Айзан решительно потянул меня к выходу. Я кинула взгляд на короля. Тот стоял хмурый и смотрел мне в глаза. В его взгляде было предупреждение. Он этого так не оставит. Мой отец, мой дядя, друзья, госпожа Гилли — теперь все в опасности. И даже Айзан ничем не сможет помочь, как бы ни хотел. Я по инерции последовала за ним. Вернешься, поговорим», — бросил ему вдогонку отец. Но Айзену, судя по всему, было плевать. Он зло чеканил шаг и тащил меня за собой. «Я не вернусь», — процедил принц, когда мы свернули за угол. «Что?» — оторопела я. «А куда ты денешься, Айз? Что ты задумал?» «Придумай что-нибудь, но не стану жениться по указке отца». «Ты ведь так и собирался сделать. Что изменилось?» Он резко остановился и повернулся ко мне. «Ты издеваешься?» Его ноздри раздувались, из них едва дым не валил. «Я же предлагал тебе стать моей фавориткой. Забыла?» «Нет. Я немного попятилась. Уж слишком нервно он выглядел». «Но это было до того, как я объявил тебя своей парой. Теперь никаких фавориток. Ты станешь моей законной женой». Он взял меня за руку и быстрым шагом двинулся вперед. «Твой отец точно не обрадуется». «Пробормотала я». «Что он тебе такого наговорил?» Прищурился Айзен. «Ничего». Горло подкатил комок. «Точно?» Я сглотнула, глядя принца в глаза, и снова солгала. «Точно». На глаза навернулись слезы. Я понимала, что если сейчас скажу правду, то разожгу вражду между принцем и его отцом. «Таша, что происходит?» — повторил Айзен, когда мы сели в карету. «Что тебе наговорил мой отец?» Он пристально смотрел на меня. Целый клубок эмоций отражался в его глазах. «Король прав. Я черный феникс», — проговорила, малодушно отводя взгляд. «Ты не можешь на мне жениться. Ни один дракон не примет меня, как свою королеву». «Тогда я откажусь от трона», — легкомысленно хмыкнул Айзен. «Делов-то». «А может, именно этого он и добивается». «Кто?» — насторожился принц. «Наш убийца. Второй черный феникс». «Не знаю, почему эта мысль внезапно пришла мне в голову». Айзен задумался на секунду, но тут же тряхнул головой. «Ерунда. Почему бы ему тогда просто не убить меня?» «А разве он не пытался? Вспомни ранение в Оренволде. Дядя сказал, что твой отряд ждала засада, хотя тёмные не могли знать, что вы там будете, если только им не сообщил кто-то из Академии». Мое ранение — просто случайность». «Ты сам знаешь, что это не так». Все, перестань». Резко прервал меня принц. «А то я решу, что ты хочешь от меня избавиться». Некоторое время мы ехали молча, но в воздухе витала недосказанность. Айзен постоянно хмуро поглядывал на меня, а я не переставала думать об угрозах короля и о том, что он может быть прав. Что будет, если всем станет известно, что я — Черный феникс? А ведь однажды это раскроется. «Таш!» — внезапно позвал Айзен. Я посмотрела на него и задохнулась от боли, которой был пропитан его взгляд. Прин взял мои руки, прижал ладони к своей груди. Эта боль словно передалась мне. Я ощутила, как мою грудь сжимают невидимые тиски. «Что?» — выдохнула почти беззвучно. «Нет, ничего». Он покачал головой и отпустил меня. До самой Академии мы больше не проронили ни звука. Зато я успела раз сто прокрутить в голове, как рассказываю Айзену про угрозы его отца и про моего отца, с которым у меня появился шанс встретиться. Несколько раз даже рот открывала, чтобы начать. Но глянуть на хмурое лицо принца, и слова застывали у меня на губах. Наконец мы приехали. «Спокойной ночи», — сказала я, выходя из кареты. «Таша!» Айзон развернул меня к себе. По телу пробежали мурашки, когда он заглянул мне в глаза. «Что?» — прошептала я севшим голосом. Принц бережно взял меня за руки и притянул к себе. Его губы опустились на мои. Знакомый жар промчался по венам. Айзен целовала жадно и мучительно. Я не стала отталкивать. Наоборот, прижалась всем телом, наплевав, что кто-то увидит. Горечь, которая накопилась во мне за этот день, требовала выхода. И я отдала ее все с поцелуем. Сама льнула к принцу, хватала его за плечи, запускала пальцы в волосы и все глубже тонула в пламени собственных чувств. «Ваше высочество!» Наш поцелуй прервала компания старшекурсниц. Они, наверное, возвращались с прогулки. Девушки сделали церемонные реверанс перед принцем и пошли дальше, тихо переговариваясь и косясь в мою сторону. Мы же застыли, тяжело дыша, и прижимаясь друг к другу. Айзен смотрел мне в глаза, опираясь лбом о мой лоб. Казалось, он даже не заметил тех девушек. «Таша», — прошептал, нежно ведя пальцами по моему лицу, Все будет хорошо». Я стиснула зубы. «Конечно будет, если только я соглашусь на предложение его отца». Мне надо идти. Мы вновь посмотрели друг другу в глаза. Айзен внезапно улыбнулся и притянул меня к себе. Я все решу. Вот увидишь. Просто доверься мне. Только не делай глупостей. Возвращайся сейчас во дворец. Я не хочу, чтобы ты ссорился с королем из-за меня. Все, успокойся, Таша. Я знаю, что делаю. Я с тяжелым вздохом кивнула. Успокоиться? Мне точно нужно. Еще как. Айзен поцеловал меня в кончик носа и наконец отпустил. Я вошла в ворота Академии, пересекла двор, коснулась двери женского корпуса и оглянулась. За воротами маячила фигура принца. Рядом с ним стоял кто-то еще.